Павар уставился на него слезящимися глазами. — Где вы пропадаете? — спросил он капризно. — Я три раза к вам толкался, хотел взять что-нибудь почитать. Погибаю ведь одно занятие здесь — чихать и сморкаться. В гостинице ни души. К Швейцару обратился, так он мне, старый дурень, телефонную книгу предложил и старые проспекты. Посетите наш солнечный город. У вас есть что-нибудь почитать? — Вряд ли, — сказал Виктор. — Какого черта? Вы же писатель. — Ну, я понимаю, других вы никого не читаете, но себя-то уж наверняка иногда перелистываете. Вокруг только и говорят «Банев, Банев». Как там у вас называется? Смерть после полудня, полночь после смерти, не помню. — Беда приходит в полночь, — сказал Виктор. Вот — Вот-вот. Дайте почитать. — Не дам. Нету. — решительно сказал Виктор. — А если бы и была, все равно бы не дал. Вы бы мне ее засморкали. Да и не поняли бы вы там ничего. — Почему это не понял бы? — осведомился Павар с возмущением. — Там у вас, говорят, из жизни гомосексуалистов. Чего ж тут не понять? — Сами вы... — сказал Виктор. — Давайте лучше джину выпьем. — Вам с водой? Павар чихнул, заворчал... В отчаянии оглядел комнату, закинул голову и снова чихнул. «Башка болит», — пожаловался он. «Вот здесь». «А где вы были? Говорят, встречались с читателями? С местными гомосексуалистами?» «Хуже», — сказал Виктор. «Я встречался с местными вундеркиндами. Вы знаете, что такое акселерация?» «Акселерация...» «Это что-то связанное с преждевременным созреванием?» «Слыхал. Об этом одно время шумели, но потом в нашем департаменте создали комиссию, и она доказала, что это есть результат личной заботы господина президента о подрастающем поколении львов и мечтателей. Так что все стало на свои места. Но я-то знаю, о чем вы говорите. Я этих... Местных вундеркиндов видел. Упаси бог от таких львов, ибо место им в кунсткамере. — А может быть, это нам с вами место в кунсткамере? — возразил Виктор. — Может быть, — согласился Пауэр, Только акселерация здесь ни при чем. Акселерация — дело биологическое и физиологическое. Возрастание веса новорожденных, потом они вымахивают метра на два, как жирафы, и в двенадцать лет уже готовы размножаться, а здесь система воспитания. Детишки самые обыкновенные, а вот учителя у них... Что учителя? Павар чихнул. А вот учителя необыкновенные, — сказал он гнусаво. Виктор вспомнил директора гимназии. «Что же в здешних учителях необыкновенного?» — спросил он. «Что они ширинку забывают вовремя расстегнуть?» «Какую ширинку?» — спросил Павор, озадаченно возрившись на Виктора. «У них и ширинок-то никаких нет». «А еще что?» — спросил Виктор. «В каком смысле?» «Что у них еще необыкновенного?» Павар долго сморкался а Виктор посасывал джин и смотрел на него с жалостью. — Ни черта, я вижу, вы не знаете, — сказал Павар, разглядывая засморканный платок. — Как справедливо, утверждает господин президент, главное свойство наших писателей — это хроническое незнание жизни и отрешенность от интересов нации. Вот вы здесь уже больше недели... «Были вы где-нибудь, кроме кабака и санатория? Говорили вы с кем-нибудь, кроме этой пьяной скотины-квадриги? Черт знает, за что вам деньги платят!» «Ну ладно, хватит», — сказал Виктор. «Хватит с меня и газет. Тоже мне критик в соплях, учитель без ширинки».